Глава 17 В узких закоулках, расположенных за Завторсбери за Авеню, был один, где таксисты, после того, как развозили публику из театров по окончании вечерних спектаклей, оставляли свои автомашины и шли перекусить. В этом-то закоулке, и появился Джордж. У него созрел рискованный план. Он медленно шел вдоль рядов отдыхающих такси. Из закусочных далеко у окрест разносился смех и гул голосов шоферов. Джордж оглядывал пустые автомобили и, наконец, остановился возле такси первого в длинном ряду. Убедившись в том, что никто за ним не наблюдает, он открыл дверцу машины и сел за руль. «Когда-то давно...» Он водил машину, но забыл уже, что нужно делать сначала. Включив первую скорость с гулко бьющимся сердцем, он нажал на педаль. Мотор, однако, не заработал, и машина не двинулась с места. Звук стартера, казалось, мог поднять на ноги всю улицу. Его нервы были напряжены до предела. Сейчас водители выйдут из закусочной, и тогда он снова нажал на стартер, и тут же обругал себя последними словами. Ведь он забыл включить зажигание. Дрожащими руками он повернул ключ, нажал на стартер, и мотор сразу же заработал. Джордж отпустил педаль сцепления, машина рванулась вперед, он должен взять себя в руки. Осторожно, нажимая на педаль газа, он вывел машину за угол и, заметив, что никто его не преследует, немного успокоился. Джордж ехал по Оксфорд-стрит к Оксфорд-парку. На красный свет он так резко затормозил, что мотор заглох, под тручьями катился по его лицу. Позади раздался будоражащий вой гудков. Он не обратил внимания, что был дан зеленый свет и создавал пробку. Джордж дал газ. Мотор зарычал, но автомобиль не двинулся. Боже, что за идиот! Он забыл переключить скорость. Крепко стиснув губы, Джордж включил первую передачу и, свернув направо, поехал к Портленд Плейс, а затем к Рейгент Парку. В парке движение было не таким интенсивным, как в центре, и Джордж понемногу успокоился. Он остановился, закурил сигарету и стал обдумывать свой план. Лучше всего проехать по парку, потом по Пикадилли до Бергси-сквер и так далее, по кругу. Было уже довольно поздно, и рассчитывать можно было лишь на то, что какая-нибудь девушка будет спешить домой из ночного клуба. Да, ему нужна была девушка, ростом и фигурой похожая на кору, но хорошо прикинутая. Он предполагал напугать ее и раздеть, чтобы швырнуть к ногам коры наряд. Он сел в машину и поехал. Нервное напряжение отпустило его, улицы постепенно опустили. Нигде, однако, не было видно девушки, ожидавшей такси, и он стал уже сомневаться, что его план сработает. Он во второй раз проехал по Нью-Бонд-стрит и тут заметил девушку. Она выскочила на мостовую. И махал рукой такси, такси! Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы определить, это то, что нужно. Рост, фигура и, главное, шикарный костюм, туфли, сумочка. Подъехав к тому месту, где она стояла, Джордж едва не раскрыл рот от изумления. Девица довольно часто появлялась на фотографиях в светской хронике. Хункс! — закричала девушка радостно. — Я поймала такси, иди сюда скорее! — О, дьявол! — подумал Джордж. — Она не одна. Лучше всего нажать на газ и уехать. Но девушка уже открыла дверцу и стояла в ожидании. «Пожевеливайся, — Пожевеливайся, Хункс! снова крикнула она и, обратившись к Джорджу, сказала. — Он сейчас подойдет. Мне надо в хагит виллидж В эту минуту подбежал молодой человек. «Чудесно, Бепс», — сказал он. «Как только тебе это удалось, ты просто неповторима. Почему ты не поручила швейцару вызвать такси?» «Ну, я привыкла во всем полагаться только на себя», — ответила девушка. «Проводить тебя?» — спросил молодой человек. «Мне это не трудно, ты же знаешь». Джордж удивился. «Значит, они едут не вместе. Не стоит, милый». — улыбнулась она. — Ты всегда в такси ведешь себя довольно агрессивно, а сегодня слишком жарко для борьбы в портере. Хунгс рассмеялся. — Окей, дорогая, как ты хочешь. Чао, чао. Она чмокнула его в щеку, села в машину и захлопнула дверцу. — Минерхаус, Парквей, — сказала она Джорджу. — Знаете, где это? Джордж кивнул, дрожа от возбуждения. — Какое везение! У нее такая же фигура, как у коры. Как она пойдет дальше? Хайгет-Виллидж находится по другую сторону Хэмпстад-Хит. Это было подходящее место для задуманного. В это время там ни души. У него был пистолет. Он был уверен, что с Люгером он сможет получить все, что хочет. Он слышал, как девушка стала что-то тихонько напевать. Беззаботно. Избалованно богатые родители. Что она знает о жизни, о нищете, — думал он, проникаясь к ней непонятной злобой. До Хэмпстед Хит был уже недалеко. Над Лондоном загудел Биг Бен четверть первого. Он должен поторопиться. Это не может долго продолжаться. Полиция уже, вероятно, объявила розыск машины и угонщика. Через несколько минут он доехал до цели. В свете луны он увидел небольшую рощицу в конце улицы. Джордж выключил зажигание. Машина остановилась в тени деревьев. Почему вы остановились? Что-нибудь не в порядке? спросила девушка. Джордж нахлобучил шляпу на глаза. Бензин, пробормотал он. Мне очень жаль, мисс. Я думал, что полностью заправился. Как глупо! воскликнула она и открыла дверь. Тогда, пожалуй, я пойду пешком. Это недалеко. Но что же вы один будете делать? Джордж был приятно удивлен, что она думает о нем. Этого он от светской девушки не ожидал. Ну, я найду выход из положения, ответил он, касаясь холодной рукоятки пистолета. Если вы пойдете со мной, я смогу дать канистру бензина. Ведь вам надо добраться до города, а это далеко. О, ему было бы легче. Была бы она не так мила. — Стал бы брониться. Но мысли его вернулись в коре. Он просто не может вернуться с пустыми руками. Украдкой он разглядывал костюм девушки. Дорогой, прекрасно сшитый. Конечно, он будет коре в пору, боже мой. — Пожалуйста, не пугайтесь, — сказал Джордж и вытащил пистолет. — Это просто грабеж. Девушка смотрела то на пистолет, то на Джорджа. Она испугно охнула и затихла. Он направил пистолет на нее, ожидая реакции, которая смогла бы придать ему решимости, но лицо девушки оставалось спокойным и отрешенным. — С вами ничего не случится! — — Если вы будете выполнять то, что я скажу, — сказал Джордж, искусственно модулируя свой голос угрожающими нотами, как это делали супермены из боевиков. — Какое утешение! — усмехнулась Бепс. — Что вам нужно? Джордж судорожно проглотил комок в горле. Все шло не так, как он себя представлял. Почему она не испугалась при виде оружия? — Мне нужен... «Ваш костюм, туфли, сумочка, словом, весь ваш наряд!» Она изумилась. «Мой костюм?» — повторила она. «Но послушайте, он нужен мне самой. Скажите, ради бога, зачем, почему я дам вам деньги, но костюм, будьте же благоразумны!» Она открыла свою сумочку и вынула несколько банкнотов. «Это все, что у меня есть. Четыре фунта». Мне ничего не остается, как отдать их вам, хотя до конца месяца я останусь на мели. Вы даже не представляете, насколько мелочен мой отец. Больше двадцати фунтов на месяц он мне не дает. Джордж удрученно сказал, — С деньгами я не выйду из положения. Мне нужен ваш костюм. Я не сделаю вам ничего дурного, но если вы не отдадите мне одежду, то... Она испытывающе посмотрела на него. — Ведь вы не сексуальный маньяк. — Нет, — сама тут же ответила она на этот вопрос. — Определенно нет. — Почему вы не хотите мне рассказать? Зачем вам нужна моя одежда? Мне-то интересно знать. Джордж беспомощно развел руками. Пистолет в одной из них уже не играл никакой роли. — Пожалуйста, расскажите же, — настаивала девушка. — Садитесь рядом и не делайте такое озабоченное лицо. Не бойтесь, я не убегу. Он медленно опустил пистолет. — Его план рушился на глазах. Он знал, что никогда не нападет на девушку. Ее спокойная реакция совсем вывела его из колеи. Он покорно сел на подножку такси рядом с ней. — Вы еще никогда такого не делали, правда? — спросил и Бепс. — Боюсь, вы слишком мягкосердечны для такого ремесла и застенчиво. Вы не гангстер, ведь так... Джордж огорченно кивнул головой. «Вы правы. Это мой дебют, но я не вижу другого выхода. Лучше я отвезу вас домой. Мне... мне очень жаль, что я нагнал на вас такого страху». «Я нисколько не испугалась?» «Только скажите мне, зачем вам нужен мой костюм?» — повторила девушка. Джордж помедлил и вдруг выпалил. «Для моей подружки. Она совершенно раздета, у нее ничего нет». Я обещал, что достану ей все необходимое. Она не поверила мне, сказала, что я облифую. Она поставила условие, чтобы к утру я принес ей какой-нибудь наряд, костюм и все такое и прочее. «Как романтично!» — воскликнула Бепс. «Должно быть, вы ее сильно любите?» «Да», — просто ответил Джордж. «Она красивая, чудесная» она считает меня ни на что не способным, и ей хочется иметь невозможное. Девушка встала. «Окей», — произнесла она. «Я хочу вам помочь. Довезите меня домой. Я хочу сделать вашей подружке сюрприз. Жаль, что я не смогу при этом присутствовать, чтобы посмотреть, какое у нее будет лицо. Вы мне верите?» Джордж был поражен. «Сюрприз». Вы хотите преподнести ей наряд? Да, и причем охотно. Это лучше, чем нагишом посреди ночи брести домой. Это ловушка, — подумал Джордж, — с беспокойством, глядя на нее. Она хочет заманить меня в дом и вызвать полицию. Депс словно прочла его мысли. Прости, — заявила она, — я не собираюсь заманивать вас в ловушку. У меня много нарядов, и мне доставит удовольствие помочь вам. «Ну, что вы скажете на это?» Джордж медленно поднялся с подножки. «Я не знаю даже, что я должен сказать», — пробормотал он, глядя с недоверием на нее. «Просто не могу поверить». «Неправда? Вы боитесь, что я вызову полицию?» «Я этого не сделаю, разумеется, нет». «Большое спасибо», — сказал он. «Это ужасно мило с вашей стороны». Через несколько минут они подъехали к воротам. Ухоженный парк, за деревьями темнел прекрасный дом, окна не были освещены, было уже довольно поздно, девушка вышла из машины. — Ждите здесь, — решительно сказала она. Я быстро вернусь. — Окей. Он все еще сомневался, глядя, как она шла по дорожке к дому. Когда она скрылась, Джордж тоже вышел из такси и притаился в тени кустарника. Нет, нельзя так доверяться, убеждал он себя. Я жду не более 10 минут и уезжаю. Он вновь сжал люгер в руке. В окне на верхнем этаже зажегся свет, показался силой от девушки, напряжение немного отпустило Джорджа. По крайней мере, она не звонит в полицию. Удивительно, он бы на ее месте непременно позвонил. Не прошло и десяти минут, как она показалась на лестнице, держа в руках узел, и Джордж шагнул ей навстречу. — Судя по вашему виду, вы переживали неприятнейшие мгновения? — засмеялась Бэпс. — Надеюсь, я не заставила вас долго ждать. Я должна была подыскать что-нибудь подходящее. Шляпу так и не нашла. Она носит шляпы? — Нет, — просто ответил Джордж. Она протянула узел Джорджу. Я уже должна идти? Доброй ночи. Пожалуйста, не нападайте больше на девушек. Это довольно неприятная процедура, поверьте мне. Она повернулась и бегом направилась к своему дому. Джордж думал больше об этой девушке, чем о Коре, которая никогда так не была с ним мила, напротив, жестоко смеялась над ним. Эта девушка своей добротой и доверчивостью растопила его сердце. «Кора! Но почему именно она, источник его бета-терзаний, встретилась на его пути, а не такая девушка, как Бепс. Ну что поделать? это судьба он полюбил именно Кору, ожесточившую его сердце». Он не хотел ждать до утра. Он войдет сейчас к ней в спальню, разбудит ее и швырнет узел снарядами на ее постель. Пламя желания с новой силой охватило его. Может быть, она так восхитится его поступком и подарком, что... Нет, об этом он даже не смел думать. Он только хотел доказать ей, что его обещание чего-то стоит, что он настоящий мужчина. Добравшись до Клиффорд-стрит, Джордж одним духом взлетел по лестнице. В холле горел свет, из гостиной слышались голоса Евы и маленького Эрни. Он на цыпочках прошел по коридору и открыл дверь спальни. Кора, приглушенно позвал он, Ты спишь? Кто там? Сонно прозвучал ее голос, затем она жестко спросила, Что случилось? Это я, Джордж. «Что тебе надо?» В ее голосе вновь, как всегда, послышалось раздражение. Она зажгла бра. Джордж смотрел на нее. Волна любви и нежности к ней заполняла его. Как она прекрасна! Что случилось? Повторила она, глядя на свои ручные часики. Уже второй час. Почему ты не спишь? У меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Какой же? «Я принес одежду», — ответил он, показывая на узел. Теперь при мягком свете бра он увидел, что одежда была вложена в наволочку. «Ты что, с ума сошел?» «Какая еще одежда? Ты хотела иметь полный комплект одежды. Я все принес». Кора села на кровати. «Правда?» — спросила она. «Все происходило так, как представлял себе Джордж». Она была удивлена и взволнована. Никогда еще она не смотрела на него так. Я же говорил тебе, что могу теперь выполнить любое твое желание. Но как? Не стой той же столбом. Закрой двери где ты это достал. Для Джорджа это был триумф. Самый счастливый момент в его убогой жизни. Естественно, это заставило меня призадуматься... С гордостью повествовал он. Ограбить магазин очень непросто. Денег у меня тоже не было. Поэтому я решил раздеть девушку с такой же фигурой, как у тебя. Я угнал такси. Это было непросто. Затем поехал в Вест-Энд, высматривая хорошо одетую девушку с твоей фигурой. Я предложил подвезти ее домой. Она живет где-то в районе Хэмпстеда. Я повез ее и... «Отобрал одежду, и вот я здесь». «Джордж!» — воскликнула Кора. «Я не могу в это поверить!» В ее глазах светилось восхищение. «И ты сделал это для меня?» — спросила она и спрыгнула с постели. «Джордж, милый, это чудесно!» Она подбежала к двери, открыла ее и позвала. «Ева! Эрни, идите сюда, скорее!» Они появились в дверях, удивленно поглядывая на Кору и Джорджа. «Что случилось?» — спросил маленький Эрни. «Послушайте, это вы должны слышать», — возбужденно сказала Кора. «Я попросила Джорджа достать мне костюм. Ну, вообще, комплект одежды». «Разумеется, в шутку. Я была убеждена, что он не сможет этого сделать. Я хотела только поставить его на место». Поэтому я сказала, что непременно к утру хочу иметь красивый наряд. Ну, в этом я бы смог тебе помочь, — сказал Эрни, весело глядя на нее. У меня масса нарядов. Мои девушки должны шикарно выглядеть. Какой триумф для Джорджа! Он сумел прищемить маленькую противную крысу. Он сберег на самолюбия. Избавил ее от необходимости идти к Эрни и клянчить у него наряды. «Не стоит беспокоиться, Эрни», — сказала Кора. «Джордж, молодец!» И она поведала им, какой подвиг совершил для нее мистер Фразер. «О, всемогущий!» — воскликнул Эрни с нескрываемым удивлением. «Как в старые времена в Чикаго!» «Покажи же, что именно он привез!» Нетерпеливо попросила Ева. «Разумеется», — сказала Кора, вырывая узел из рук Джорджа. «Посмотрим, есть ли у него вкус». Джордж удовлетворенно улыбался. Кора радовалась, как ребенок. Боже, за один ее взгляд, за ее смех он готов был расшибиться для нее в лепешку, угонять машины, грабить, раздевать. Но вдруг все изменилось». Мрачная пауза повисла в спальне. Женщины больше не смеялись. В корином взгляде, устремленном на него, сверкали злые огоньки. — Тебе не понравились вещи? — только и смог вымолвить Джордж, испугавшись ее режущего взгляда. — Маленький Эрн не подошел к кровати. — Что случилось? — Ничего, — отрезала кора. Он, видимо, считает меня безмозглой и дурой. Он, видимо, решил мне отомстить за все. Это твоя цель, Джордж. Джордж похолодел. — Что ты имеешь в виду? — спросил он, чувствуя, как кровь отхлынула у него от лица. — Так где ты это взял? — Какую шикарную девушку ты раздел! Присущимися руками Джордж поднял черный брючный костюм. Он был почему-то с хвостом, пришитым сзади. — Это костюм Микки Мауса! — засмеялась Ева. — О, Боже! Микки Маус! Маленький Эрни тоже начал дико хохотать. Джордж готов был провалиться сквозь землю. — Вон! — Услышал он голос Коры полной ярости. — Вон, вы оба не слышите, что ли? Убирайтесь! Ева и Эрни, продолжая истерически смеяться, покинули спальню. Кора повернулась к Джорджу. — О, несчастный супермен! Ты находишь, что это смешно? Ты можешь позволить смеяться надо мной? Джордж не слушал ее. — Он схватил записку, лежавшую на кровати, и пробежал ее глазами. — Мой дорогой рыцарь, без страха и упрека, вы никогда не должны верить женщинам и угрожать им, если не в состоянии выполнить свою угрозу. Надеюсь, что костюм понравится вашей подружке. Вы в самом деле напугали меня до ужаса, а я не люблю, когда меня пугают. Кора через его плечо тоже прочла записку. Он скомкал бумажку и повернулся к ней. Горечь и разочарование охватили его. Кора вдруг тоже начала смеяться. — Значит, ты не соврал. Ты действительно это сделал. Но она обвела тебя вокруг пальца. Как ты глуп и легковерен. — Убирайся! — вдруг крикнула она. — Это самое смешное, что я пережила в своей жизни, свихнувшийся дурак. Джордж открыл дверь и медленно поплелся в свою комнату.